Глава 174.1. Пламя на его устах. «Возьми, выпей чаю». Админ протянул Алу пиалу Его голос звучал мягко и вкратчиво. «Я чувствую, что ты напряжен». Парень принял пиалу из его рук и с подозрением покосился на ее содержимое. Пахло цветочным чаем. Димномелос расплылся в широкой улыбке. Они сидели в просторном светлом помещении у открытой террасы, выходящей во внутренний двор. Там, над небольшим прудом, покачивалось на ветру дерево с нежно-фиолетовыми цветами, и мягкие лучи закатного солнца игрались в его лепестках. «Знаешь, мне кажется, мы друг друга не до конца поняли», продолжил админ, чуть навалившись локтями на столик. Я вовсе не исчадие зла и не собираюсь порабощать мир. Людей я тоже просто так не убиваю, честно. Тот случай в Хефане — это несчастный случай. Артефакт вышел из-под контроля, а меня обвинили в смертоубийстве. Это нечестно. Вспомни, я даже хотел научить тебя секретным техникам, потому что увидел в тебе потенциал. В отличие от Шена который держал тебя при себе лишь потому, что ему было удобно. Вся эта его напускная забота, которая в итоге оказалась пустышкой. Я, во всяком случае, честен с самого начала. Да, я не образец благодетели. В моем мире побеждает тот, у кого больше силы. А жалеть слабых — все равно, что взращивать врагов, которые, окрепнув, ударят в спину. Разве я не прав? Ал в один глоток осушил пиалу и промолчал. На самом деле он думал так же. А шеново-лицемерное милосердие не раз оказывалось для него костью в горле. «Я думаю, ты легко сможешь стать сильнейшим заклинателем в мире», улыбнувшись, сообщил админ. «Сильнейшим?» — недоверчиво переспросил Ал. «Даже для Лести это было как-то слишком». «Потенциал у тебя есть?» и даже хороший меч имеется. А когда я научу тебя особой технике, со временем никто не сравнится с тобой в бою. Даже старейшина Муан?» Админ чуть было не спросил, кто это, но вовремя сообразил. «Да, даже старейшина Муан». Не то чтобы Алл вдруг поверил этому типу с разноцветными глазами, но можно ведь сперва изучить секретную технику, а уйти потом. «Не так ли?» «Ты отомстишь Шену», — сладко пел админ. «Сможешь показать, как он ошибался, не воспринимая тебя всерьез, отвергая твои чувства». Последняя фраза ударила точно в цель. Демномелос был абсолютно прав. «Шен раз за разом отвергал Алла, не воспринимал всерьез». А правде сказать, одно это уязвляло гордость Алла слишком сильно, и если бы он не был так привязан к учителю, то уже давно возненавидел бы его. Но раньше он верил, что Шен с самого начала был на его стороне, выделил из толпы. Теперь же, что у него осталось теперь? «Ненависть», — произнес Демномелос, словно прочитав его мысли. «Это прекрасное чувство» помогающие совершать немыслимые ранее поступки. Немыслимые ранее, повторил Ал. Админ подлил еще чая и добавил. Мир делится на ведомых и ведущих. Великими становятся те, кто сам прокладывает себе путь. Запретов нет. Он внимательно посмотрел на уставившегося в пиалу Ала и продолжил. Будь смелее. И если кто-то причинил тебе боль, «Верни ее стократно. Не будь слабаком. Настоящие герои не плачут, когда их обидели или предали. Они мстят». «Мстят», — задумчиво повторил Ал. «Не нужно убеждать меня в этом. Я и сам знаю», — решительно добавил он, подняв на Демномелоса взгляд. «Вот как». Админ удивился перемене его тона. «Да, я уже все для себя решил». «Что же ты решил?» Не хочу слушать твои объяснения, почему ты делаешь то, что делаешь, или какие силы на самом деле повелевают этим миром. Это все не так важно. У меня одно единственное условие. Ты не можешь убить Шена. Вот как? Ты все еще собираешься его защищать? Ты не можешь убить его, потому что он мой. Ты сам говорил о мести. Думал, меня удовлетворит что-то меньшее, чем его смерть? Админ проницательно поглядел на Алла, а затем рассмеялся. «Забавно. Это интересно. Мне любопытно поглядеть, как ты справишься». «Хорошо, давай поиграем. Я не уступлю тебе право убить его». Ал медленно отставил пиалу и положил руку на рукоять меча. «Нет, битва между нами слишком скучна», — запротестовал админ. В конце концов, в своей победе я уверен. Давай назовем это состязанием «Кто первый убьет Шена?» Можешь отправляться завтра, я дам тебе фору. К тому же у меня остались незаконченные дела. Ал на мгновение опешил, но быстро взял себя в руки. «Ты забыл? Орден Эрера кружен барьером, постороннему туда не проникнуть!» — нашелся он. «Но вдруг ты все еще не посторонний!» — предположил админ. Мы ведь не проверяли. С нетерпением дождавшись, когда рассветное солнце поднимется выше в небе, Шен отправился на пик золотой зари. «Я уже выхожу», — сообщил он Муану, минуя холл черного замка. «Подойди чуть позже. Думаю, мне быстрее удастся разговорить его наедине. Кажется, его отчего-то раздражает твое присутствие». «Ты уверен?» Услышал Шен в своей голове ответ старейшины пика славы. «В прошлый раз наедине с тобой глава ордена вел себя довольно агрессивно». «Я сумею за себя постоять», — усмехнулся Шен и мысленно добавил так, чтобы Муан не услышал. «Или хотя бы умею учиться на своих ошибках и не дам ему себя подловить». «В конце концов, он все же мой брат». «Он не твой брат», — напомнил Муан. «Знаю. Это довольно сложно». Муан помолчал, но Шен не стал продолжать. «Хорошо», — произнес мечник. «Я приду позже. Если что, ты всегда можешь позвать меня, не забывай». Проходя по мосту в компании, снующей вокруг его ног волчары, Шен неожиданно для себя столкнулся с Аннис. Девушка явно его здесь поджидала. «Доброе утро, учитель!» — воскликнула она, завидев Шена. Это было обычное приветствие, но Шен от чего-то сразу напрягся. Интуиция его не подвела. Следующая фраза «Анис» заставила его помедлить с ответом. «Учитель, а где Ал? С тех пор, как вы отправились на совет, я его не видела. Я слышала от мамы, что на совете произошла стычка с заклинателями искаженного пути». На Шену уставились большие карие глаза — Обрамленный длинными ресницами. Казалось, всю Аннис воплощает сейчас этот взгляд, застывший в ожидании ответа. Ну, Ал! Ал! Шен замялся, и в чистом взгляде Аннис скользнуло подозрение. Учитель что-то не договаривает? Отчего не скажет прямо? Он. <кх> Шен наконец определился с ответом и, нахмурившись, чуть наклонился к Анниз заговорщицки сообщая «Он на тайном задании». «Вообще-то это секрет, и я никому не должен был говорить, но тебе доверяю и знаю, что ты не проболтаешься». Я придумал небольшой обманный маневр, благодаря чему Аллу удалось проникнуть в секту Хладного Пламени. И пока они считают, что он перешел на их сторону, он разрушит секту изнутри. Брови Анис поползли вверх. Она поверила каждому слову учителя, но была немного ошарашена тем, что Аллу досталась такая ответственная миссия. Ты никому не должна об этом говорить, строго добавил Шен. Конечно, учитель, все еще пребывая в потрясении от услышанного, заверила Анис: Могу я тоже чем-нибудь помочь? Шен подумал, что не в характере Анис смирится, если он скажет ей просто отдыхать. Поэтому он ответил. «Да, твоя помощь придется кстати». «Я выполню все, что вы скажете». Соединив руки перед собой, тут же Рьяна воскликнула девушка. «Будешь связным». Девушка недоуменно уставилась на него. «Когда Ал даст знать, где сейчас обосновалась секта Хладного Пламени, ты будешь передавать для него указания». Конечно, Шен не собирался делать с никаким связным хотя бы потому, что не было никакого тайного плана по внедрению Алла в секту Хладного Пламени. А жаль. Если бы он заранее предусмотрел такой исход, Алл со своими геройскими способностями мог бы неплохо подгадить админу изнутри. «И что мне сейчас нужно делать?» — уточнила Анис. «Пока ничего. Я скажу тебе, когда нужно начинать действовать. Пока тренируйся и готовься». Поняла учитель. Поклонилась Анис но уходить не спешила. «Ты что-то еще хотела?» «А? Нет, ничего. Я сейчас направляюсь на пик золотой зари», сообщил Шен и возобновил шаг. «Я вас провожу». Анис развернулась и пошла рядом. Волчара куснула ее за руку. Девушка сделала вид, что не заметила захвата зубов вокруг своего предплечья. «Точно, учитель!» вспомнила Аннис. Отчего-то по ордену распространился свежий слух, что вас съело большое мохнатое чудовище. Девушка с подозрением покосилась на волчару. Только пожевала, — отозвался Шен. Анис внимательно вгляделась в его лицо, но на нем так и не появилась улыбка, свидетельствующая, что это шутка. «А, вот как!» — неуверенно протянула она, не зная, можно ли рассмеяться. Перед резиденцией главы Ордена Шэн распрощался с Аннис и отослал с ней волчару, наказав духу сбегать к риту и проследить, чтобы та занималась, а не прохлаждалась с дедулей. Шуэр, по сведениям Шэна, после возвращения в Орден не отходил от своей внучки, разве что на сон прерывался. На сей раз Шиан не спешил убегать, как только завидел приближающегося брата. «Ты все же явился». Произнес он как будто с претензией. Лунгрит тоже был в приемной. Они с Шианом сидели друг напротив друга за чайным столиком. Ты хорошо отдохнул? Спросил Шен, проигнорировав его слова. Шиан вопрос также проигнорировал. Жестом он предложил ему присесть напротив. Шена немного напрягло присутствие лунгрита. Он не был уверен насколько тот посвящен в детали плана Шиана. Неужели брат настолько ему доверяет и все рассказал? Однако не успел Шен подойти к столику, как Шан кивнул Лунгриту и произнес «Благодарю вас, старейшина, остальное мы обсудим позже». Это было завуалированное предложение удалиться. Старейшина Лунг поднялся из-за стола, поклонился и направился прочь. Уходя, он бросил на Шена взгляд, показавшийся ему предостерегающим. Старейшина пика черного лотоса вызывающе изогнул бровь, практически в открытую, предлагая Лунгу не держать претензий в себе, но тот лишь отвел взгляд и быстро покинул помещение. Дождавшись, пока Лунг выйдет, а Шен присядет, Шиан произнес... «Думаю, о решении, к которому мы пришли на совете после твоего ухода, тебе уже сообщил старейшина Муан». Шен автоматически кивнул и, не давая брату взять инициативу в свои руки, начал наступление. «Меня не это интересует. Объяснись, как вообще Демномелос оказался на совете и что за цели ты преследуешь? Разве я скрываю свои цели?» Шен криво улыбнулся. «Может, не будешь увиливать от вопросов?» Шиан протяжно выдохнул и постучал пальцами по столешнице. «Ты знаешь мои цели. Я хочу уничтожить секту Хладного Пламени. Ты специально заманил Демномелоса на совет. Что это был за абсурдный план? Почему твои ученики погибли?» Лицо Шиана и так не слишком жизнерадостное вконец помрачнело. «Скажу один раз. Да, это была ловушка для Демномелоса, и я разочарован, что она не сработала. Я надеялся, что когда начнется битва, главы кланов будут сосредоточены на нем. И не ожидал, что он применит нечто, похожее на глубинную тьму. Как он это сделал?» Вопрос был риторическим, и Шиан продолжил, не дожидаясь ответа. К тому же, благодаря духовному лотосу и печати, поддерживаемой моими учениками, мы создали купол над трибуной, пробиться через который было невозможно, если не уничтожить питающий купол артефакт. Кто знал, что Демномелос пожертвует легендарным оружием, чтобы просто сбежать? Обратный откат силы убил моих учеников. Шен бы посочувствовал брату. Но, во-первых, по Шану вообще не было видно, переживает ли он на этот счет. Во-вторых, это был слишком нелепый план с самого начала. У него складывалось впечатление, что Шиан продолжает немало недоговаривать. Он возмущенно фыркнул. «Ты смеешься, что ли? Тебе было прекрасно известно, что Демномелос сделал с Хефанем. Да тебе повезло, что он в этой битве хотел просто сбежать!» Он ведь даже не воспользовался своей энергией смерти. Ты пытаешься убедить меня, что ты дурак? Что ты всерьез верил, что справишься с ним своими силами?» Лицо Шиана потемнело от негодования. «Ты же с ним справился?» — возмущенно воскликнул он. «К тому же в мои планы не входило биться с ним в одиночку». «А в твои планы не входил я?» — не выдержал Шен. «Почему ты ничего не рассказал мне?» Ты посвятил в план какого-то лунгрита, каких-то своих учеников, но не подумал, что, зная я о плане с самого начала, смог бы немало помочь в битве. А ты бы смог, — не сдержался Шиан. Ты себя в зеркале видел? На встрече с Шуэром ты был бледным, как смерть. Я бы и на совет предпочел тебя не пустить, если бы ты не должен был выступить свидетелем. Шен опешил от возмущения. Что? «Снова его неуместная забота? Да у меня всего лишь болела голова в тот день. Ты не в курсе такого явления? Это никак не влияет. Да что ты! То есть все те моменты мне померещились?» «Да», — Шен уязвленно замолчал, а затем воскликнул. «Не пытайся меня запутать. Забота обо мне. Ты мог хотя бы сообщить мне план, чтобы я знал, чего ожидать» но ты всего лишь наблюдал мою словесную дуэль с Демномелосом. А ты хотел, чтобы старший брат за тебя заступился?» Шен почувствовал, что эмоции начинают брать над ним верх. Он с силой сжал кулаки. «Допустим. Предположим, это было твое своеобразное проявление заботливости», с трудом выдавил он, постаравшись умерить громкость этого разговора. «Ты мог хотя бы посвятить в план старейшину Муана». Если бы он знал, если бы он знал, перебил его Шан, то непременно узнал бы и ты. Думаешь, я не заметил, как вы сблизились? Я не доверяю старейшине Муану. Я больше не знаю, чего от него ожидать. Мне ты, очевидно, тоже не доверяешь. Шан промолчал, и Шен понял, что тот просто не отрицает само собой разумеющееся. «Почему ты не расскажешь мне, в чем твои мотивы на самом деле?» — догадался Шэн. «Думаешь, я поверю, что ты так стараешься уничтожить секту Хладного Пламени просто для всеобщего блага?» «А что?» — Шиан криво растянул губы. «По-твоему, у меня просто не может быть благородных намерений?» «Дело не в благородстве. В чем же тогда, Шэн?» Шиан поднялся из-за стола. Все вокруг хотят уничтожить секту Хладного Пламени, потому что те — отступники искаженного пути, а их глава — демон. Но только не я, да? Не пытайся меня запутать. Я не обвиняю тебя, просто хочу поговорить на чистоту, — произнес Шен, поднимаясь и выходя из-за стола вслед за ним. «На чистоту?» — переспросил Шиан. «Ты хочешь искренности? Мотивов моих поступков?» Да ты хоть помнишь, сколько лет прошло с тех пор, как мы и впрямь говорили на чистоту. А такое время вообще было, не сдержался Шэн. Точно, Шиан криво усмехнулся. Разве тебе хоть когда-то были интересны мотивы моих поступков? Ты всегда предпочитаешь судить меня, а не доискиваться истины. Тон разговора как-то слишком переменился. Шан смотрел вдаль, Словно обращаясь к тому другому Шену, которого, как им обоим известно, уже не вернуть. И если Шен знал это наверняка, то Шиан явно чувствовал, что как прошлого, каким оно было когда-то, так и того человека больше нет. Каким он был в детстве, каким был, когда проводил дни на пике лотоса в компании Рурит, каким стал после ее смерти. Каким стал после их с Шаном последнего разговора, когда в его глазах тот читал только боль? И каким он стал, когда потерял память? Он ведь теперь гораздо, гораздо чаще улыбается. Шиан так давно не видел направленную на него улыбку и теплый взгляд. Почему же, почему же, почему Шиан так жаждет все вернуть? Этот забывший о прошлом брат ускользает, оставляя его позади. Как он смеет оставить меня наедине с прошлым? «Хорошо, я не хочу спорить о том, что было в прошлом», — произнес Шен. «Сейчас я хочу знать твои мотивы. Я спрашиваю о твоих мотивах. Просто объясни мне, чтобы я понял». А... Наверное, когда-то я бы порадовался твоей нелепой попытке лучше понять меня. Но время безнадежно упущено, Шен. Сказав это, Шан развернулся и пошел прочь. Когда-то, подумал Шен. Значит, у оригинального Шена были такие же проблемы в понимании этого человека. Погоди! Шен догнал его и ухватил за локоть. Ты не можешь просто уйти. Мы не договорились. Ты не можешь продолжать бегать от меня. Я хочу знать...» Шиан оборвал его. «Хватит разговоров. Я устал. Что нам обсуждать? Я не буду откровенничать с тобой просто потому, что тебе захотелось поучаствовать». Выдернув свой локоть из его пальцев, Шиан отошел на несколько шагов и прислонился плечом к стене. «Слушай, Шиан, — сделал еще одну попытку Шэн, я не прошу тебя изливать мне душу, если тебе этого не хочется. Но у нас общая цель. Я тоже продолжу сражаться против секты Хладного Пламени. Можешь не объяснять мне всех своих мотивов. Не нужно мне ничего доказывать, хорошо? Давай начнем с того, что будем действовать сообща». Шиан помолчал, затем приглушенно произнес. «Когда я разработаю план, то сообщу о твоей роли в нем. Пока все». Шен стоял на месте, уперев взгляд в его спину. Ответ Шиана явно не был тем компромиссом, к которому старейшина пика Черного Лотоса предлагал прийти. Этот разговор рановато заканчивать. А ну постой! воскликнул Шен и сделал шаг к Шиану, но тот вдруг осел по стеночке и упал на пол. Шен замер и потрясенно моргнул, а затем бросился к нему. Шиан! Шиан! Хозяин проклятого пика подхватил его за плечи и перевернул. Лицо старшего брата было бледным, глаза плотно закрыты, а из уголка губ стекала тонкая струйка крови. «Шиан!» Тот не отзывался, и Шен завопил ученикам, которые наверняка дежурили за дверями. «Эй, кто-нибудь! Кто-нибудь!» Вопреки ожиданиям, в приемную вбежали непредполагаемые ученики, а старейшина Лунгрид. «Глава? Глава Ордена!» — испуганно воскликнул он. «Немедленно позовите Зага!» — крикнул Шен. Лунг замер над Шианом и сидящим рядом с ним Шеном и не двигался. «Что вы стоите?» «Но глава... Глава говорил, что никто не должен узнать. Я сам перед ним отвечу!» «Позови Зага, если не хочешь его смерти!» Лунг несколько секунд вглядывался в лицо Шена, а затем решительно кивнул и побежал прочь. «Муан!» — позвал Шен, когда Лунгрит скрылся из виду. «Муан, Шиану стало плохо. Я попросил Лунгрита позвать Зага, но не уверен, не передумает ли он. Позови его сам, пожалуйста». «А что с главой Шианом?» — отозвался мечник. «Ты настолько его разозлил, что он заплевал все кровью и потерял сознание от истощения?» «Это не смешно!» — зло воскликнул Шен. «Я понял», — изменив тон, ответил Муан. «Не волнуйся, я уже лечу к Загу». Шен с тревогой смотрел на Шиана. Он делился с ним духовной энергией, но не чувствовал, что это работает.